Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою лекцию по истории Первой мировой войны, а вернее участия России в Первой мировой войне. Речь пойдет, конечно, об императорском периоде. В прошлый раз мы говорили об основных причинах войны, о планах сторон, о военной кампании 1914 года и о политической ситуации в России в начальный период войны. А эта наша лекция будет посвящена военным кампаниям 1915-1916 годов, и развитию политической ситуации в Российской империи в этот период. Итак, период военной кампании 1915 года русская армия провела несколько крупных операций, среди которых наибольшее значение имели Проснышская и Карпатская наступательные на операции февраля-апреля 1915 года. В феврале-марте войска Северо-Западного фронта под командованием генерала Николая Владимировича Русского. Силами 1, 10 и 12 общевойсковых армий генералов Александра Ивановича Литвинова, Фадея Васильевича Сиверса и Павла Адамовича Плеве провели блестящую проснышескую наступательную операцию, в ходе которой нанесли крупное поражение армейской группе генерала Макса фон Гальбица и отбросили его войска на территорию Восточной Пруссии. Однако дальнейшее продвижение русских войск было неожиданно приостановлено, в том числе и по причине того, что генерал Николай Владимирович Русский тяжело заболел, и новым главкомом Северо-Западного фронта был назначен генерал Михаил Васильевич Алексеев, возглавлявший до этого штаб Юго-Западного фронта. Одновременно с этим важные события произошли и на Юго-Западном фронте, которым продолжал командовать генерал Николай Иудович Иванов, где в ходе первого этапа Карпатской наступательной операции войска 3 и 8 общевойсковых русских армий генерала Радка дмитриева и Алексея Алексеевича Брусилова к сожалению так и не смогли прорвать оборону австро германских войск генералов Александра фон Лизингера и Святозара Бороевича и вынуждены были очистить предгорья Карпат и отойти в район Днестра и Прута. Тем временем, в конце марта 1915 года, после многомесячной осады, 11-я русская армия генерала Андрея Николаевича Селиванова овладела важнейшим стратегическим центром всей австрийской обороны в Карпатах крепостью Перемышль, что позволило начать второй этап Карпатской наступательной операции, которая прошла в марте-апреле того же года. Главной целью этой операции стало овладение Краковым и выход на венгерскую равнину. Однако тяжелейшие месячные бои привели лишь к тактическому успеху на отдельных участках Русско-Австрийского фронта. Прорвать оборону основных сил противников войска Юго-Западного фронта так и не смогли, и в ситуации крайнего истощения войск и острейшей нехватки боеприпасов генерал Николай Иудович Иванов вынужден был остановить наступление своих войск и перейти к стратегической обороне или к так называемой позиционной войне. Следующая крупная операция 1915 года, которая сыграла решающую роль в переломе военной кампании 1915 года, это так называемый «Горлицкий прорыв» и «Галицийская оборонительная операция» мая и июня 1915 года. В марте 1915 года командующий Восточным фронтом фельдмаршал Пауль Гинденбург сформировал из четырех отборных корпусов, переброшенных с Западного фронта, 11 ю общевойсковую армию, которую возглавил фельдмаршал Август фон Макензен. Уже в начале мая после мощной артиллерийской подготовки австро-германские войска перешли в решительное наступление против войск третьей русской армии генерала Радка Дмитриева и в районе Горлицы Громник нанесли ему тяжелейшие поражение. В ходе печально знаменитого Горлицкого прорыва неприятель прорвал оборону русских войск и вынудил их отойти с тяжелыми боями на рубеж новое место Сандомир Перемышль Строй, где они также перешли к так называемой позиционной войне или позиционной обороне. Всю вторую половину мая продолжались ожесточенные бои и на реке Сан, где противник, форсировав эту мощную водную преграду, уже в июне 1915 года занял Сандомир, Перемышль и Львов. Таким образом, в ходе Галицийской оборонительной операции русская армия была вынуждена оставить всю территорию Галиции и отойти на новый оборонительный рубеж. Холм, Владимир Волынский, Броды. Тяжелое поражение русской армии в Галиции значительно осложнило положение войск и Северо-Западного фронта, где в июне-сентябре 1915 года противник силами пяти армий провел Висло-Букскую, Нарвскую, Рижско-Шавельскую и Виленскую наступательные операции, в ходе которых захватил Люблин, Холм, Ивангород, Варшаву, Брест, Белосток, Ковна, Вильна, Метаву и другие города. Между тем, новое наступление немцев на Восточном фронте было не столь победоносным, как это принято считать. Достаточно вспомнить, что именно в год великого отступления русской армии неувидаемой славой покрыл себя легендарный гарнизон о советской крепости под командованием генерал-майора Николая Александровича Боржазовского, который в конце июля 1915 года во время газовой атаки противника отбил очередной штурм крепости предпринятой 11-й дивизией Лантвера генерала Фройденберга. Надо сказать, что в разгар тяжелых оборонительных сражений 4 августа 1915 года с поста главкомерха был снят родной дядька государя-императора великий князь Николай Николаевич Младший, слывший большим франкофилом, и этот пост занял сам Николай II». Одновременно новым начальником штаба Ставки вместо генерала Николая Николаевича Янушкевича был назначен генерал Михаил Васильевич Алексеев, командующий Северо-Западным фронтом, что, по мнению подавляющего большинства современников и историков, самым пагубным образом сказалось на развитии политической ситуации в столице, где в условиях постоянного отъезда императора в Могилев новое расположение Ставки Главковерха – власть захватили откровенные проходимцы и прохвосты из ближайшего окружения его супруги, императрицы Александры Федоровны. 29 августа Ставка главного командования провела реорганизацию управления всеми войсками действующей армии, в соответствии с которой вместо прежних двух фронтов было создано три новые группировки войск, а именно Северо-Западный фронт в составе 6-й и 10 12 и 13-й общевойсковых армий, который возглавил генерал Николай Владимирович Русский, Западный фронт в составе 1-й, 2-й, 3-й и 4-й общевойсковых армий, командовать которым стал генерал Алексей Ермолаевич Эверт, и Юго-Западный фронт в составе 5-й, 7-й, 8-й, 9-й и 11-й общевойсковых армий, командующим которым был переназначен генерал Николай Иудович Иванов. К началу октября 1915 года наступательный порыв противника явно иссяк и линия фронта стабилизировалась по рубежу Рига, Двинск, Барановичи, Пинск, Тарнополь, Черновцы. По мнению многих российских историков, в частности профессоров Рустунова, Яковлева, Уткина и многих других, причины столь плачевного положения... Русской армии на фронте носили многоплановый характер. Ну, Во-первых, на протяжении всей военной кампании постоянно ощущалась острая нехватка всех видов вооружений и особенно боеприпасов. Во-вторых, в ходе тяжелейших и кровопролитных сражений практически полностью была выбита кадровая русская императорская армия, и комплектование маршевых частей действующей армии уже осуществлялось в основном за счет резервистов и новобранцев. В третьих значительная доля вины за поражение русской императорской армии на фронте лежала на союзниках России по Антанте, которая, несмотря на все уговоры генерала Алексея Алексеевича Игнатьева в Шантелье в июле 1915 года, так и не предприняли практически никаких мер, чтобы помочь своему союзнику на Восточном фронте. Единственным исключением стала наступательная операция союзников Шентильги в сентябре-октябре 1915 года, однако других серьезных наступательных операций союзники на Западном фронте так и не предприняли. Тем временем на Кавказском фронте, который возглавил великий князь Николай Николаевич, Оперативно-стратегическая обстановка сложилась значительно благоприятнее. В частности, в ходе знаменитой Лашкертской оборонительной операции в июне-августе 1915 года войска Кавказской армии генерала Николая Николаевича Юденича отбили неоднократные попытки третьей турецкой армии генерала Мустафы Киамиля прорвать оборону русских войск. А уже в ноябре-декабре 1915 года корпуса Михаила Алексеевича Проживальского и Петра Петровича Калитина прорвали неприятельский фронт в районе Эрзерума и создали благоприятные условия для проведения новых наступательных операций на Кавказском фронте. Теперь бы я хотел немного рассказать о развитии политической ситуации в 1915 году и о возникновении довольно мощного политического кризиса летом 1915 года. Трагическая череда поражений русской армии на фронте летом 1915 года резко обострила политическую ситуацию в стране. Первые признаки этого обострения проявились в остром правительственном кризисе, который был спровоцирован кадетско-октябрьским большинством й Государственной Думы. 16 июня 1915 года под давлением думской оппозиции с поста министра внутренних дел был снят Николай Алексеевич Маклаков. Затем 26 июня в отставку был отправлен военный министр Владимир Александрович Сухамринов, которого заменил близкий к Одеско-Октябрьским кругам генерал Алексей Андреевич Поливанов. А через несколько дней со своих постов были сняты министр вестиции Иван Григорьевич Главитов обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер и другие влиятельные персоны, что прямо говорило о том, что верховная власть, потеряв опору в думских коридорах власти, начала сдавать свои позиции думскому, а по сути дела масонскому большинству. Более того, по мнению некоторых историков, в частности профессоров Дякина и Пыжикова, именно тогда глава, Либеральных бюрократов, гоминистр императорского двора Александр Васильевич Кривошеин, получил от государя императора прямой намек о необходимости готовиться к занятию премьерского поста косвенным свидетельством возможности премьерства Александра Васильевича Кривошена стало назначение на должность заместителей, то есть товарищей министра. Двух думских депутатов, это Владимира Михайловича Волконского и Владимира Владимировича Мусина-Пушкина, которые лично близки были к Ривошейну и принадлежали к правому центру Государственной Думы. 1 августа 1915 года открылась очередная сессия 4 Государственной Думы, на которой Думская оппозиция открыто выдвинула требования о создании правительства народного доверия. Затем 6 августа состоялся... Всероссийский съезд военно-промышленных комитетов, на котором руководителями центрального ВПК были избраны два самых непримиримых противника Николаевского политического режима. Это лидер думских октябристов масон Александр Иванович Гучков и лидер думских прогрессистов тоже масон Александр Иванович Коновалов что по сути стало прямым вызовом верховной власти со стороны влиятельных финансово-промышленных кругов Российской империи, поскольку всем было хорошо известно, что именно Александр Иванович Гучков прямо призывал к дискредитации режима Фаворитов, кудесников и шутов Александр Иванович Коновалов мастерски патронировал, в том числе и деньгами, видных депутатов-социалистов и трудовиков, в том числе Александр Федоровича Керенского и Матвея Ивановича 22-25 августа 1915 года под председательством лидера кадетской партии Павла Николаевича Милюкова состоялось несколько совещаний представителей ряда влиятельных думских фракций, на которых было принято решение об образовании межпартийного прогрессивного блока. В состав этого блока вошли 236 депутатов от фракций кадетов октябристов, прогрессистов и прогрессивных националистов, лидером которых был известный монархист Василий Витальевич Шульгин. Председателем бюро прогрессивного блока был избран октябрист-масон Сергей Илеодорович Шедловский. Однако фактическим руководителем этого блока стал тот же Павел Николаевич Милюков. Затем 26 августа 1915 года Либеральная газета «Утро России», издателем которой, как известно, был Павел Павлович Рябушинский, опубликовала список правительства народного доверия Комитета обороны, состав которого выглядел следующим образом. Премьер-министр России Михаил Радзянко, министр внутренних дел Александр Гучков, министр иностранных дел Павел Милюков, военный министр Алексей Поливанов, Министр финансов Андрей Шенгарев, министр промышленности и торговли Александр Коновалов, министр юстиции Василий Маклаков и другие. Таким образом, либеральная, по сути дела, масонская позиция и влиятельные промышленно-финансовые круги страны уже открыто предъявили свои претензии на высшую государственную власть, и прямо указали царскому кабинету на его неспособность управлять страной в условиях войны. Надо сказать, что в отечественной историографии до сих пор существуют разные оценки прогрессивного блока. Одни историки, в частности профессор Черменский, уверены в том, что создание этого блока стало своеобразным компромиссом между либералами и черносотенцами, которые заняли ведущие позиции в прогрессивном блоке. Другие авторы, в частности, профессора Аврих и Бавыкин, убеждены, что возникновение прогрессивного блока знаменовало с собой крах всей треть июньской политической системы, построенной на блокировке двух ведущих политических сил, то есть реакционного дворянства и либерально-консервативной буржуазии. Третья группа авторов, в частности, Питерские профессора Лебедев и Лукаянов высказали мнение, что рождение прогрессивного блока стало результатом резкого поливения октябристов главной партии крупной русской буржуазии. Ну и, наконец, четвертая группа авторов, в частности, профессор Пыжиков, полагают, что создание внепартийного прогрессивного блока стало результатом соглашения трех влиятельных сил – Во-первых, московской буржуазии, в лице Павла Павловича Рябушинского, Александра Ивановича Гучкова и Александра Ивановича Коновалова, которые давно вынашивал планы создания в России конституционной монархии. Далее, части либеральной имперской бюрократии, негласным вождем, который был гофминистр императорского двора Александр Васильевич Кривошеин и ряда представителей мировой закулисы, в частности, главы крупнейшей нефтяной компании – Эммануила Людвигича Нобеля, который незадолго до войны вместе с москвичами вступил в смертельную схватку с имперской бюрократией и петербургскими банкирами. 15 сентября 1915 года с подачи министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова 10 членов Совета Министров, в том числе Александр Васильевич Кривошейн, Петр Алексеевич Харитонов, Петр Львович Барк и Сергей Васильевич Рухлов, обсудив создавшееся положение, направили государю-императору коллективное послание, в котором содержалась просьба вернуть великого князя Николая Николаевича на пост главковерха и одновременно отправить в отставку премьер-министра Ивана Логиновича Гремыкина, который, по их мнению, был не в состоянии руководить правительством в условиях войны. Однако император с подачей своей экзальтированной супруги Александра Федоровны принял совершенно иное решение. В отставку были отправлены 8 из 10 участников этой так называемой министерской забастовки, в том числе министры внутренних дел и путей сообщения Николай Борисович Щербатов и Сергей Васильевич Рухлов. Наконец, в конце октября 1915 года отставку получил непотопляемый министр земледелия, гофмейстер Александр Васильевич Кривошеин, который в свое время после спровоцированной им же отставки Владимира Николаевича Каковцова любезно уступил премьерский пост своему учителю и крестному отцу большой политики Ивану Логиновичу Гримыкину. Надо сказать, что по мнению многих советских и современных историков, в частности профессоров Косвинова, Авриха, Флоринского, Гайды и других, именно в этот период императрица в купе с Григорием Распутиным и другими членами дворцовой Камарилии Фактически взяла всю верховную власть в свои руки, тасуя министров и руководителей центральных ведомств по своему личному усмотрению. Более того, ряд современных питерских историков, в частности профессора Лебедев и Лукаянов, в своей совместной работе «Российская империя и Великая война» 1914-1918 годов прямо заявили о том, что последние два года, вплоть до убийства Григория Распутина, реальная власть в Петрограде попеременно находилась в руках трех конкурирующих группировок. Это так называемого первого триумвирата в составе Алексея Николаевича Хвостова, Степана Петровича Белецкого и Михаила Михайловича Андронникова. Второго триумвирата в составе митрополита Петерима Бориса Владимировича Штюрмера И Ивана Федоровича Манусевича Мануйлова и третьего триумвирата в составе самого Григория Распутина, Петра Бадмаева и Александра Дмитриевича Протопопова. Причем, по мнению тех же историков, все эти три триумвирата, несмотря на постоянную мышиную возню и борьбу всех против всех, лично контролировались Александрой Федоровной через двух наиболее влиятельных и доверенных лиц в ее окружении – а именно самого Григория Ефимовича Распутина и ее давней подруги императорской Фрельны Анны Александровны Вырубовой. Таким образом, де-факто Николай II практически потерял какую-либо способность к самостоятельному принятию решений и в этих условиях часть членов прогрессивного блока, в частности Александр Иванович Гучков, Николай Виссарионович, Некрасов и Александр Михайлович Крымов плотно и занялись разработкой плана военного переворота и свержения Николая II. Тем временем, в январе 1916 года, Николай II попытался сделать шаг примирения в сторону думской оппозиции, сместив с поста премьер-министра Ивана логильча гаремытина Однако новый глава правительства Борис Владимирович Штюрмер оказался еще более ненавистной фигурой для всех масонов и либералов Думского разлива. Однако уже в марте 1916 года престарелый премьер-министр, или как его тогда называли, святочный дед, занял в русском правительстве пост министра внутренних дел, а вместо генерала Алексея Андреевича Поливанова руководителем Военного ведомства был назначен генерал Дмитрий Сергеевич Шуваев. Причем что любопытно по информации ряда историков и мемуаристов, в частности Елисеева и Спиридовича. Столь быстрая отставка Алексея Николаевича Хвостова с поста министра внутренних дел, который был прямой креатурой Александры Федоровны и Распутинской партии при дворе, стало следствием его горячего желания организовать убийство Григория Распутина руками своих непосредственных подчиненных, в частности, директора департамента полиции Степана Петровича Белецкого и начальника личной охраны, друга царской семьи и старца Григория, генерал-майора Михаила Степановича Комиссарова. Затем в июне 1916 года в отставку был отправлен самый главный англоман и правительственный либерал, министр иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов. И э, Борис Владимирович Стюрмер в этой ситуации при купил к своим прежним ключевым постам в правительстве и пост главы внешнеполитического ведомства страны. Не случайно современники, которым не откажешь в остроумии, довольно метко открестили русское правительство Бориса Владимировича Штюрмера кувырк коллегии. Безусловно, новый премьер, заняв посты Уволенных министров сосредоточил в своих руках такой солидный властный ресурс, что многие стали поговаривать о премьерской диктатуре. И домская оппозиция, естественно, не применула сразу обыграть эту тему. На Бориса Владимировича Штюрмера была организована мощная атака, участие в которой, как ни странно, приняли великие князья Николай Михайлович, Георгий Михайлович и Михаил Александрович. Именно они, находясь в постоянном контакте с лидерами думской оппозиции, направили в адрес Ники, то есть Николая II, несколько посланий, в которых пытались внушить государю-императору мысль о необходимости создания ответственного министерства, то есть, по сути дела, думского правительства». Между тем, вскоре сам Борис Владимирович Штюрмер создал при правительстве консервативно-монархический кружок, в состав которого вошли порядка 40 сенаторов и членов Государственного Совета, который стал функционировать как мощный политический клуб. Именно на базе этого клуба возникли правая группа Государственного Совета – и Постоянный Совет Объединенных Дворянских Обществ, уровень влияния которых был значительно выше всех массовых монархических организаций. Именно эти структуры летом 1916 года предложили всем министрам, депутатам и общественным деятелям так называемый «новый политический курс», основанный на конструктивном сотрудничестве. Однако оппозиция от этого курса не приняла, и встретила примирительные жесты Бориса Штюрмера с холодным равнодушием, а затем и с откровенной враждой. Итак, военная кампания 1916 года. Несмотря на острый политический кризис в стране, военная кампания 1916 года оказалась на редкость удачной для русской императорской армии. Положительную роль в таком развитии событий сыграло несколько важных обстоятельств, в том числе обеспечении действующей армии необходимым количеством вооружения и боеприпасов. По мнению ряда историков, в частности профессоров Прикарпова и Тюкавкина, ключевую роль в решении этой проблемы сыграл Центральный военно-промышленный комитет ЦВПК. Однако их оппоненты, в частности профессора Яковлев, Пыжиков, Аэропетов, Мальтатули и другие, отрицают данный факт и заявляют, что руководители ЦВПК, В частности, Александр Иванович Гучков, Михаил Иванович Терещенко и Александр Иванович Коновалов больше занимались чистым политиканством, нежели реальной помощью фронту. Более того, хорошо известно, что многие дельцы от военно-промышленных комитетов, в частности, Павел Павлович Рябушинский и Николай Николаевич Прохоров, сколотили именно на военных поставках огромные капиталы, тогда как доля военно-промышленных комитетов в снабжении фронта не превышала 20%. Причем, что любопытно, главными лоббистами интересов Центрального военно-промышленного комитета выступали великие князья Николай Николаевич Младший и Михаил Александрович, а также гофмейстер двора Александр Васильевич Кривошеин, которые, как и младший брат государя, императора были связаны узами близкого родства именно с московской купеческой корпорацией. Новая военная кампания началась на Кавказском фронте, где уже в январе-апреле 1916 года генерал Николай Николаевич Юденич Провел Эрзерумскую и Трапезонскую наступательные операции, в ходе которых разгромил Вторую и Третью турецкие армии генералов Изета и Кеамиля. Русские войска заняли стратегически важные города восточной части Османской империи, в частности Эрзерум, Трапезунд и Эрзенджан. Затем в мае 1916 года экспедиционный корпус Николая Николаевича Баратова на багдадском направлении, вышел на турецко-персидскую границу и вынудил противника перебросить на этот участок фронта дополнительные силы. Однако, безусловно, самый крупный успех ожидал русскую императорскую армию на юго-западном фронте, где летом 1916 года был проведен знаменитый «Брусиловский прорыв». Первоначальный план весенне-летней военной кампании на Восточном фронте был разработан на основе решений, которые были приняты в январе 1916 года на военной конференции стран-участниц Антанты во французском городе Шентилье. Согласно этому плану, автором которого был генерал Михаил Васильевич Алексеев, то есть начальник штаба Ставки главковерха, главный удар по противнику должны были нанести войска Западного фронта генерала Алексея Ермолаевича Эверта в общем направлении на Ашмяны и Вильно, а войска Северного фронта генерала Алексея Николаевича Куропаткина и Юго-Западного фронта генерала Алексея Алексеевича Брусилова отводилась исключительно вспомогательная роль в районах Двинска и Ровно». Однако, генералы Алексей Эверт и Алексей Куропаткин крайне скептически отнеслись к новому плану Ставки и заявили, что для реализации этого плана нет недостаточных сил, недостаточных средств. В этой ситуации амбициозный генерал Алексей Брусилов предложил провести крупную наступательную операцию на его Юго-Западном фронте. И генерал-адъютант Михаил Васильевич Алексеев после консультации с Николаем II разрешил ему нанести сильный, но вспомогательный удар по противнику на ограниченном участке фронта. Между тем, сам Алексей Алексеевич Брусилов предложил нанести несколько ударов по нескольким главным направлениям. В частности, войсками 8-й армии в направлении на Луцк, войсками 11-й армии в направлении на Золочев, войсками 7-й армии на Станислав и войсками 9-й армии на Колымыю. По расчетам самого Брусилова, в таком случае, оставшиеся в так называемых «мертвых зонах», то есть между четырьмя векторами прорыва, части и соединения противника под угрозой неминуемого окружения бросят свои позиции или будут взяты в плен. В результате этого Австро-Венгерский фронт полностью рухнет, что, собственно, и станет главной целью всей этой наступательной операции. Полностью осознавая трудность предстоящей военной операции, Генерал Алексей Алексеевич Брусилов готовил ее максимально тщательно. В частности, весь район расположения австрийских войск очень подробно изучила армейская и авиационная разведка. В намеченных пунктах наступления под руководством начальника инженерной службы фронта генерал-лейтенанта Константина Ивановича Величка были проделаны большие фортификационные работы, куда в скрытном порядке вскоре были стянуты передовые части, обученные новым приемом введения атаки и натренированные на преодоление любых препятствий. Кроме того, в каждой пехотной роте были созданы штурмовые группы и так далее. 4 июня 1916 года После мощной артиллерийской подготовки войска пяти общевойсковых армий Юго-Западного фронта перешли в наступление против крупной группировки австрогерманских войск под общим командованием генерала Александра фон Лизингера». Наибольший успех на первом этапе операции выпал на долю 8-й русской армии генерала Алексея Максимовича Каледина, которая в ходе знаменитого Луцкого прорыва разгромила 4-ю австрийскую армию эрцгерцога Иосифа Фердинанда и к 15 июня продвинулась вперед на 90-110 километров. Также успешно развивалось наступление и войск 9-й русской армии генерала Платона Алексеевича Личицкого, которые разгромив 7-ю австрийскую армию генерала Адольфа Фланцера, форсировала пруд, овладела черновцами и вышла на реку Серет. В то же время наступление войск 3-й, 7-й и 11-й армии Юго-Западного фронта оказалось менее успешным, поскольку, прорвав оборону противника, войска Генералов Леонида Вильгемильча Леша, Дмитрия Григорьевича Щербачева и Владимира Викторовича Сахарова практически сразу испытали на себе мощные контрудары со стороны армейских групп генералов Бем-Ермоля и Боймера. Тем не менее, войскам 9-й армии удалось взять Делятин, а войскам 7-й армии существенно продвинуться в район Галича. Первоначально успешное наступление войск Юго-Западного фронта не было поддержано ставкой Верховного командования, которое не ожидала столь успешного хода операции и не смогла вовремя организовать четкое взаимодействие других фронтов с войсками генерала Брусилова. Более того, только 9 июля 1916 года начальник штаба Ставки генерал Михаил Васильевич Алексеев принял решение о переносе главного удара на юго-западное направление, когда австро-германское командование уже успело перебросить на этот участок фронта несколько свежих армейских корпусов. В результате таких нерешительных действий только на левом фланге юго-западного фронта удалось достичь значительных успехов, овладеть Станиславом и Галичем, и вынудить противника оставить всю Южную Галицию и Буковину. Однако все попытки форсировать реку Стоход, разгромить войска противника в районе Ковеля и овладеть этим стратегически важным пунктом войск особой армии генерала Владимира Михайловича Безобразова – так и не увенчалась успехом. По мнению ряда современных авторов, в частности, профессоров Базанова и Цветкова, причины неудач на втором этапе наступления... Брусиловском прорыве состояли в том, что, во-первых, с явным опозданием Юго-Западному фронту придали не только третью армию генерала Леонида Вильяновича Леша, но и только что сформированную особую армию генерала Владимира Михайловича Безобразова, которая вместе с войсками третьей и восьмой армии должна была форсировать стаход и овладеть Ковелем и Владимиром Волынским. Во-вторых, автор германской командования успела подтянуть резервы и сосредоточить на местах прорыва русских войск крупные соединения, оказавшие им ожесточенное сопротивление. В-третьих, к тому времени сам генерал Алексей Алексеевич Брусилов потерял всякую надежду на поддержку своего наступления с Северным и Западным фронтами, а силами только его фронта достичь важных стратегических результатов он не считал возможным. Ну и в результате, после продолжительных позиционных боев, в середине августа 1916 года фронт стабилизировался по линии стоход киселен галич станислав делятин Несмотря на очевидные просчеты, в наступлении войск Юго-Западного фронта, по мнению большинства военных историков, в частности профессоров Ростунова, Строкова, Толенского, Базанова, Цветкова и других. Брусиловский прорыв имел огромное военно-политическое значение, поскольку, первое, в ходе его проведения противник потерял убитыми, ранеными и пленными свыше полутора миллионов солдат и офицеров. Второе. В результате полного разгрома австрийской армии был практически полностью подорван военный потенциал главного военного союзника Германии на восточном фронте. Третье. Противник вынужден был перебросить на восточный фронт 34 пехотные и кавалерийские дивизии чем, по сути, спас от полного разгрома итальянскую армию в Альпах и австро-французские войска под Верденом. Четвертое. В ходе Брусиловского прорыва, по сути, сложился новый стратегический почерк русской императорской армии, так называемая стратегия прорыва, то есть мощного контрудара, нанесенного из глубоко, эшелонированной обороны позиционной войны, основанной не на канонических правилах военного искусства, а на четко разработанном плане действий и слаженности во взаимодействии всех наступающих частей и соединений. Ну и, наконец, в-пятых, Брусиловский прорыв сыграл исключительно важную роль в ходе всей войны, положив начало коренному перелому в пользу стран Антанты. Вместе с тем, справедливости ради следует сказать, что далеко не все историки разделяют столь радужные оценки Брусиловского прорыва, в частности, ряд современных авторов, а именно профессора Нелепович и Уткин, утверждают, что Брусиловский прорыв и полководческий талант его организатора – стали по сути объектом мифологии, поскольку именно в этом сражении на полях Галиции, Волыни и Буковины были полностью истреблены остатки старой кадровой русской императорской армии и русского офицерского корпуса, а безвозвратные и санитарные потери – Русской императорской армии были в три с половиной раза выше, чем потери противника. Ну и последнее, на чем бы я хотел остановить свое внимание, это на нарастании политического кризиса осенью 1916 зимой 1917 года. Ну сейчас вполне достоверно установлено, что весной 1916 года фактическим центром внедумской, главным образом масонской оппозиции, становится Москва. Уже в апреле 1916 года по инициативе князя Дмитрия Ивановича Шаховского, Елены Дмитриевны Кусковой и Сергея Николаевича Прокоповича состоялось довольно внушительное совещание масонов, на котором вновь обсуждался будущий состав правительства народного доверия. Новый, на сей раз согласованный со всеми, состав будущего правительства народного доверия выглядел следующим образом председатель правительства князь Георгий Евгеньевич Львов, министр иностранных дел Павел Николаевич Милюков, военный министр Александр Иванович Гучков, министр торговли и промышленности Александр Иванович Коновалов или Сергей Николаевич Третьяков, министр юстиции Василий Александрович Маклаков или Владимир Дмитриевич Набоков и так далее. Затем в апреле-июне 1916 года Состоялся официальный визит парламентской делегации в составе Павла Николаевича Милюкова, Андрея Ивановича Шингарева, Александра Дмитриевича Протопопова, Владимира Иосифовича Гурко, Андрея Николаевича Васильева, Дмитрия Александровича Алсуфьева и других влиятельных членов прогрессивного блока по странам Западной Европы. Причем в ходе этого турне Глава парламентской делегации Павел Николаевич Милюков не только был принят монархами Великобритании Георгом V, Швеции Густавом V и Норвегии Хоконом VII, президентом Французской республики Пуанкаре, британским и французскими премьер-министрами Асквитом и Брианом, но и имел тайные контакты с членами влиятельных банковских домов Морганов и Ротшильдов, в том числе с главами французского и британского клана Эдмондом и Чарльзом Ротшильдами и Джейкобом Шифом. Кроме того, аналогичный контакт состоялся и между Вайборгом и Александром Дмитриевичем Протопоповым, который вскоре, как известно, займет ключевое место главы МВД. Надо сказать, что сразу после завершения европейского турне парламентской делегации во главе с Павлом Милюковым и Александром Протопоповым 14-17 июня 1916 года по инициативе французского премьер-министра Аристида Бриана в Париже состоялась международная экономическая конференция, которой в нашей историографии, увы, не удостоилась должного внимания, за исключением нескольких заметок и статей, в частности, историков Бабичева, Лебедева и Лукаянова. Между тем, по утверждению ряда их московских коллег, в том числе профессора Пыжикова, Именно этот союзнический форум стран Антанты сыграл существенную роль в дальнейших судьбах императорской России. Дело в том, что именно на этой конференции активно обсуждались важнейшие вопросы военного международного сотрудничества, в том числе потенциальных стран-победительниц с державами четверного блока, прежде всего с Германией. Глава британского правительства, Герберт Асквит, который панически боялся восстановления германского гегемонизма в мировой экономической системе, прямо заявил, что всем странам Антанты необходимо не расслабляться, а готовиться к новой, предельно жесткой экономической борьбе, которая будет развязана Германией после окончания войны, невзирая на ее исход». Однако глобальные планы после военного господства в Великобритании были довольно холодно встречены российской делегацией, которую на этой конференции возглавлял тогдашний государственный контролер и будущий министр иностранных дел Николай Николаевич Покровский. Причем членов российской делегации Пугал не столько сам экономический национализм, ставший в тот период неким фетишем для политической элиты буквально всех крупнейших мировых держав, сколько горячее желание британского правительства и английских деловых кругов сохранить тотальную торговую блокаду Германии и свести ее в ходе этой тотальной блокады к уровню степенной если не третьей степенной страны. Поэтому, выбрав э, тактику сугубой осторожности для принятия постановлений на Парижской конференции, руководство российской делегации все же настояло на соблюдении русских интересов, поскольку соседняя держава, то есть Германская империя, на протяжении не одного десятка лет была ведущим внешнеторговым партнером императорской России. Однако британский кабинет, в недрах которого уже 20 июня 1916 года был создан координирующий орган будущей экономической войны – Так называемый постоянный международный комитет экономического действия жестко потребовал безоговорочной ратификации решений конференции, на что правительство России, опираясь на решение особого финансово-экономического совещания, ответило категорическим отказом. Именно этот отказ, по мнению ряда современных авторов, в частности профессоров Пыжикова и Фурсова, И дал старт активному участию британского, а попутно и французского посла в России Джорджа Бьюкинина и Мориса палеолога в подготовке и осуществлении дворцового переворота в феврале-марте 1917 года. Тем временем, в июне-августе 1916 года начальник штаба ставки генерал Михаил Васильевич Алексеев и председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Радзянко. Независимо друг от друга направили на имя Николая II две докладных записки с предложением назначить для управления империей в условиях тяжелой войны временного министра государственной обороны, наделенного диктаторскими полномочиями. Появление этих записок ряд историков, в частности профессор Штарцев, связывали с личными амбициями генерала Алексеева и Михаила радзянка которые мнили себя в роли спасителей Отечества. Однако другие авторы, в частности профессор Платонов, не без оснований полагают, Что за этими записками стояли наиболее активные лидеры прогрессивного блока, в частности Александр Иванович Гучков, которым необходимо было свалить правительство Бориса Владимировича Штюрмера. И вернуть страну в очередной политический кризис. Но этот план не удался, и думская оппозиция начала открытую атаку на правительство. Уже 1 ноября 1916 года на вновь открывшейся сессии 4 Государственной Думы лидеры думской оппозиции, в частности Павел Николаевич Милюков, Сергей Леодорович Шидловский, Александр Федорович Теренский, открыто обвинили главу правительства Бориса Владимировича. Штюрмера, в государственной измене и ведении сепаратных переговоров с Германией, в которых принимали участие члены так называемой немецкой партии при дворе, лидером которой якобы являлась сама государняя императрица Александра Федоровна. И хотя в настоящее время большинство историков, в том числе профессора Яковлев, Дякин, Черменский, Лубков, Лебедев, Лукаянов, Васиков и многие другие – полностью отрицают факт ведения царским правительством каких-либо сепаратных переговоров с Берлином. Думская оппозиция добилась своего. Уже 10 ноября 1916 года Борис Владимирович Штюрмер был отправлен в отставку и новым главой Совета министров Российской империи был назначен Алексей Федорович Трепов. А министром внутренних дел стал видный домский депутат Алексей Дмитриевич Протопопов, тесно связанный именно с петербургскими банкирами. Кстати, по мнению историков, в частности того же профессора Пыжикова, именно это обстоятельство и вызвало жгут очень неприязнь к новому министру со стороны большинства членов Государственной Думы. Между тем ситуация в Петрограде накалилась до предела, поскольку недовольство Николаевским политическим режимом открыто стали проявлять. Буквально все политические силы, в том числе ярые монархисты. Именно в их среде в конце ноября 1916 года созрел план физического устранения Григория Распутина, который по их твердому убеждению окончательно скомпрометировал или дискредитировал монархическую власть. Вечером 16 декабря 1916 года заговорщики, в числе которых были великий князь Дмитрий Павлович, Князь Феликс Феликсович Юсупов и депутат Государственной Думы, лидер правых Владимир Митрофанович Пуришкевич заманили Григория Ефимовича Распутина в знаменитый Юсуповский дворец на Мойке и убили его, сбросив труп старца в Малую Невку. Причем, что примечательно, по мнению ряда современных британских исследователей, в частности профессора Барбан, Активное участие в подготовке и реализации этого убийства приняли три офицера британской разведки, в частности Освальд Рейнер, Стефан Аллей и Джон Скейл, а сам приказ об устранении Григория Распутина был отдан главой британской разведки Ми-6 Смиттом Хаммингом. После убийства Григория Распутина Николай II срочно прибыл из Могилева в Петроград, Глава правительства Алексей Федорович Трепов получил отставку и новым главой правительства был назначен князь Николай Дмитриевич Голицын, хотя фактическим его главой стал министр внутренних дел Алексей Протопопов. Причем, надо сказать, что назначение Голицына на должность нового главы правительства произошло по личной инициативе государственной императрицы Александра Но сам князь Николай Дмитриевич Голицын, категорически не хотел занимать этот пост. Но так случилось, что именно он стал последним премьер-министром в истории Российской империи. Причем надо заметить, что новый министр внутренних дел, господин Протопопов, начал активно противодействовать любым попыткам либеральной оппозиции захватить государственную власть в стране. Хотя до этого, будучи активным членом прогрессивного блока, всячески выступал против действующей царской власти. Тем временем в недрах самого прогрессивного блока созрел очередной план на сей раз военного переворота. В частности, по мнению ряда историков, того же профессора Старцева, в середине января на совещание у Михаила Владимировича Родзянко, в котором приняли участие Александр Иванович Гучков, Михаил Иванович Терещенко, Георгий Евгеньевич Львов и Александр Михайлович Крымов был принят так называемый «План Гучкова», который предполагалось осуществить в начале февраля 1917 года. Этот план предусматривал проведение двух важнейших акций. Ну, Во-первых, в так называемый час X группа офицеров во главе с генералом Александром Михайловичем Крымовым должна была захватить царский поезд на пути из Могилева-Петроград – и под угрозой физической расправы заставить императора Николая II отречься от престола в пользу единственного сына Алексея, а регенские полномочия передать своему младшему брату, великому князю Михаилу Александровичу. Одновременно с этой акцией в самом Петрограде гвардейские части должны были взять под арест всех членов царского правительства и установить контроль над важнейшими объектами столицы». План предстоящей операции были посвящены не только его непосредственные исполнители, но и высший генералитет русской армии, в том числе начальник штаба ставки генерал Михаил Васильевич Алексеев, командующий Северным фронтом генерал Николай Владимирович Рудский, командующий Балтийским флотом адмирал Адриан Николаевич Непенин и ряд других военачальников. Однако справедливости ради следует сказать, что большинство современных историков, в частности, академик Ананич, профессора Дякин, Ганелин, Пушкаревы и другие, отвергали данную версию своих коллег и заявляли, что за модной идеей дворцового переворота стояла салонная болтовня Александра Гучкова, Георгия Львова и компании а нереальные шаги мнимых заговорщиков. Вместе с тем последние исследования, в частности работы профессоров Брачева и Платонова, убедительно показали, что это была отнюдь не салонная болтовня, а реальный план свержения монархии, детально разработанный в ряде европейских столиц, прежде всего в Лондоне, куда... Как я уже говорил, еще в апреле-июне 1916 года по настоятельному приглашению английского посла Джорджа Бьюкина выезжала на консультации влиятельная компания прогрессистов в составе Павла Николаевича Милюкова, Алексея Дмитриевича Протопопова, Андрея Ивановича Шингарева, Иосифа Владимировича Гурко, Гансов, Фридриховича Розана и других. Ну и последнее, о чем я хотел сказать. В середине февраля 1917 года из-за гигантских снежных заносов на железной дороге в Петрограде сложилась крайне острая ситуация с продовольствием. В многочисленных очередях за хлебом начались стихийные акции протеста, грабежи и даже столкновения с полицией. В этой ситуации Николай II срочно созвал совещание с участием главы правительства и ключевых министров, на которых обсуждался вопрос о даровании ответственного министерства. После довольно бурных дебатов государь императора все же уговорили пойти навстречу думской оппозиции и 23 февраля 1917 года выступить в Государственной Думе по данному вопросу. Однако вечером 22 февраля В телефонном разговоре с главой правительства Николаем Дмитриевичем Голицыным Николай II заявил о том, что он завтра уезжает срочно в Ставку и не сможет прибыть в Таврический дворец. Причина столь странного поведения Николая II во многом непонятна до сих пор, хотя есть веское предположение, что это решение он принял после телеграммы или телефонного разговора с Михаилом Васильевичем Алексеевым, который якобы убедил царя срочно прибыть в Могилев для какого-то крайне важного разговора. Как считает ряд историков, в частности Катков, Мультатули и Хрусталев, по всей видимости, в телефонном разговоре с Николаем II генерал Михаил Алексеев, который сам только что вернулся из Крыма, где находился на лечении, сообщил государю, что в Ставке зреет заговор и необходимо срочное присутствие самого главка верха на месте. Если это так, то, как предполагают вышеупомянутые историки, начальник штаба Ставки намеренно приоткрывал царю подлинные факты военного заговора с тем, чтобы любым способом выманить его из столицы». Вместе с тем, как считают те же историки, была еще одна причина, по которой Николай II решил срочно ехать в Ставку. Правда, эта причина самым тесным образом связана с первой. По сути дела, не доверяя или утратив, вернее, доверие к высшему генералитету, который фактически открыто саботировал все приказы, государя Николай II по прибытии Ставки намеревался осуществить намеченную переброску верных ему войск в окрестности Петрограда. Но, как известно, этого не произошло. Дальнейшие события уже вошли в историю России как начало февральского государственного переворота или февральской буржуазно-демократической революции. Но об этом мы будем говорить уже в следующих лекциях. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Спасибо.